Изменились все названия городов, долин и даже очертания холмов. Сейчас на этой самой высокой вершине не осталось ничего, чтобы напоминало о тех событиях, но имя осталось. Ее называют Каменный страж или Камень горда защитника. Глава 1 седьмой сын. Когда появился ведьмак, на землю уже спускались сумерки. Подходил к концу долгий, тяжелый день, и я уже успел проголодаться. — Он точно седьмой сын? — спросил ведьмак. Он смотрел на меня с высоты своего роста и с сомнением качал головой. Отец кивнул. — Ты тоже седьмой сын? Отец снова кивнул. И начал в притоптывать, забрызгивая мои штаны бурой грязью и навозом. С козырька его кепки стекали капли дождя. Уже почти месяц льет не переставая. На деревьях распустились почки. Но весна погодой не баловала. Мой отец был фермером. И дед тоже. Когда ты фермер, главное правило – беречь ферму. Ее нельзя просто разделить между детьми, иначе она будет становиться все меньше и меньше с каждым поколением, пока совсем ничего не останется. Поэтому отец оставляет ферму старшему сыну, а для других находит работу, стараясь каждому подыскать дело. Без помощи тут не обойтись, например, особенно когда ферма большая поручать местному кузнецу много работы. Тогда он, может быть, предложит отдать кого-нибудь себе в подмастерье. Правда, только одного сына. Я был седьмым, и дела для меня не нашлось. Отец так отчаялся, что решил уговорить ведьмака взять меня в ученики. По крайней мере, Так я думал в те дни, хотя мог бы я и догадаться, что за всем этим стояла мама, она вообще за многим стояла. Еще задолго до того, как я появился на свет, именно на ее деньги купили нашу ферму, но разве седьмой сын мог себе это позволить? А мама была не из графства, она родилась где-то далеко за морем. «Обычно люди не замечают этого, но если прислушаться, можно заметить, что некоторые слова она произносит не так, как мы. Не подумайте, что меня продавали куда-нибудь в рабство. Все равно мне уже наскучила ферма. А то, что в наших краях гордо именовали городом, даже деревню можно было назвать лишь с натяжкой». И уж точно я не мечтал провести здесь остаток своих дней. Так что, в каком-то смысле, мне даже понравилась идея стать ведьмаком. Это гораздо интереснее, чем доить коров и разбрасывать навоз по полю. Тем не менее, я немного нервничал, потому что работа была не из легких. Меня она даже пугала. Придется научиться оберегать фермы и деревни от тех существ, что по ночам кричат, как выпь, Придется каждый день иметь дело с вордалаками, упырями и прочей нечистью. Вот чем занимался ведьмак, и я стану его учеником. — Сколько ему? — спросил ведьмак. — В августе 13 будет. Рост в нем маловато для таких-то лет. Он умеет читать и писать. — А как же? Ответил отец. Мать его еще и греческому обучила. Он заговорил на нем раньше, чем начал ходить. Ведьмак кивнул и оглянулся на тропинку за воротами дома, которая превратилась в одну сплошную лушу. Он как будто прислушивался к чему-то, потом пожал плечами и произнес. Это нелегкая доля даже для взрослого мужчины, не говоря уже о мальчишке. «Думаешь, справится?» «Он сильный и, когда вырастет, будет таким же, как я!» Ответил отец, расправив плечи и став по весь рост. Только его голова все равно с трудом доходила ведьмаку до подбородка. Ведьмак вдруг улыбнулся. Этого я ожидал меньше всего. Его широкое лицо было словно высечено из камня. До этого момента он казался мне малость злобным. В черном плаще с капюшоном ведьмак походил на священника, но, когда смотрел прямо в глаза, у него было такое же мрачное выражение лица, как у палача, который прикидывает, какую для тебя взять веревку. Из-под его капюшона торчали волосы. Такие же седые, как и в бороде, но брови у него были черные и очень густые, из ноздрей тоже росли волосы, а глаза были точь-в-точь, -точь, как у меня, зеленые. Потом я еще кое-что заметил, в руке он нёс длинный посох Конечно, я заметил это сразу, как ведьмак появился, но только теперь понял что он нёс посох в левой руке. Значит, он тоже левша, как и я. Из-за этого в деревенской школе мне покоя не давали. Учитель даже позвал местного священника. И тот сокрушенно качал головой, дотвердил, чтобы я поборол себе этот порог. Пока не поздно. Уж не знаю, что именно он имел в виду. Братья мои левшами не были. Отец тоже, но мама работала в основном левой рукой, и это ей нисколько не мешало. Поэтому, когда учитель пригрозил побить меня и начал привязывать ручку к моей правой руке, мама забрала меня из школы и с тех пор учила дома. «Сколько возьмешь за него?» – спросил отец, прервав мои размышления. Пора было перейти собственно к делу. «Две гинеи за месяц обучения. Если справится, вернусь осенью, и ты заплатишь мне еще 10. А если нет, заберешь его обратно и за труды дашь мне одну гинею». Отец опять кивнул, и сделка состоялась. Мы сходили в амбар, а деньги были уплачены. Но отец и ведьмак не пожали руки. «Кто же захочет прикасаться к ведьмаку?» Отцу едва хватило храбрости, чтобы просто стоять в шести футах от него. «У меня есть здесь дело неподалеку», — проговорил ведьмак. «Но на рассвете я за парнем вернусь. Смотри, чтобы он был готов в путь. не люблю ждать». Когда ведьмак ушел, отец похлопал меня по плечу и сказал. «Теперь у тебя новая жизнь, сын. Можешь пойти и вымыться. Ты больше не будешь работать на ферме. Войдя на кухню, я увидел, что мой брат Джек обнимает свою жену Элли. А она улыбается ему. Я очень люблю Элли. Она добрая и милая. И всегда о тебе позаботится. Мама говорит, что Джеку с женой повезло. Потому что она всегда может поумерить его пыл. Джек из нас самый старший и взрослый. Отец иногда в шутку называет его самым красивым из нашей уродливой Аравы. Да, конечно, Джек большой и сильный. Но я бы не сказал, что он красавец. У него голубые глаза и здоровый румянец на щеках. Но черные густые брови почти срослись на переносице. Однако ж он сумел понравиться такой добрый. И прелестной девушке, как Элли. С этим не поспоришь. Ее волосы цвета первосортной соломы на третий день после скоса. А кожа при свете свечи буквально сияет. «Я ухожу завтра утром», – выпалила я. «С первыми лучами солнца ведьма придет со мной». Элли просияла. «То есть он согласился взять тебя?» Я кивнул. Он берет меня в ученики на месяц. Том, я так рада за тебя! всплеснула руками Элли. Поверить не могу! рассмеялся Джек. Ты и ученик Ведьмака, тебе будет не по зубам такая работенка. Ты же до сих пор спишь при свече. Я не обиделся на его шутку, хоть он попал не в бровь, а в класс «Иногда я вижу странные вещи в темноте, а свечой их можно отогнать, иначе мне не спится». Джек подошел, с хохотом обхватил меня за голову и начал таскать по кухне. «Это у него шуточки такие, я ради смеха стал сопротивляться». Потом брат отпустил меня и похлопал по спине. Молочина Том!» – сказал он с такой работемкой ты свое счастье не упустишь вот только есть одна загвоздка в чем дело спросил я береги каждой пени знаешь почему я пожал плечами мол нет потому что только на деньги сможешь купить друзей я попытался улыбнуться но в словах джека была горькая правда «Ведьмак живет и работает в одиночестве!» «Ах, Джек, не будь таким жестоким!» Упрекнула мужа Элли. «Я просто пошутил!» Ответил Джек, как будто не понимая, почему она так рассердилась. Но Элли даже не взглянула на него и продолжала смотреть на меня. Вдруг ее лицо погрустняло. «Ах, Том, значит, ты не увидишь, как родится малышка?» У нее в глазах стояло разочарование, и мне стало грустно от того, что меня не будет дома, и я не увижу свою племянницу. Мама сказала, что Элли родит девочку, а наша мама в таких делах никогда не ошибается. Я навещу вас, как только смогу, пообещала я. Элли печально улыбнулась, а Джек подошел и положил руки мне на плечи. Твоя семья тебя не оставит. Произнес он: Если будет нужда, мы всегда придем на помощь. Через час я сел ужинать, зная, что покину дом уже на утро. Отец, как обычно, прочитал вечернюю молитву. И мы все пробормотали Аминь, кроме мамы. Она, как всегда, просто смотрела в тарелку, вежливо дожидаясь. Пока этот ритуал закончится, после молитвы мама украдкой мне улыбнулась. Это была особенная, очень теплая улыбка, которую больше никто не заметил, мне сразу полегчало. В камине по-прежнему горел огонь, наполняя кухню теплом. В центре большого деревянного стола стоял латунный подсвечник, отполированный настолько что в нем можно увидеть собственное отражение. Свеча была дорогая, лосковая. Мама терпеть не может, когда в кухне пахнет жиром. Хотя отец и принимал все решения, касающиеся фермы, сам. Но некоторые вещи мама делала по-своему. Мы уминали горячее тушеное мясо с картошкой. И меня вдруг поразило то, как постарел отец. Он выглядел очень усталым, и на его лице время от времени мелькала грусть. Он немного просветлел, когда они с Джеком начали обсуждать цену свинины, и стоит ли уже посылать за мясником. «Лучше бы подождать еще месяц-другой», настаивал отец. «Цена наверняка взлетит». Джек помотал головой, И они начали спорить, это был дружеский спор, какой бывает среди членов семьи, и я видел, что отцу нравится. Правда, сам я не стал вмешиваться, все это для меня уже позади. Как отец сказал, с работой на ферме покончено. Мама с Элей тихо посмеивались, я пытался разобрать, о чем они говорили. Но Джек уже настолько повысил голос, что мама даже одарила его сыровым взглядом. Не обращая внимания на мамины взгляды, Джек продолжал громко спорить. Он потянулся через стол за солонкой и случайно прокинул ее. На стол рассыпалась соль. Мой брат тут же взял щепотку и бросил через левое плечо. «Старая примета, так нужно отогнать несчастье, который накликал, рассыпав соль. «Джек, зачем тебе соль?» Сердито спросила мама. «Лишнее только портит хорошее мясо. Ты обижаешь того, кто это готовил». «Извини, мам, ты права. Стрепня удалась на славу». Мама улыбнулась и кивнула в мою сторону. И все же, почему никто не уделит Тому немного внимания?» так не поступает с человеком, который завтра покинет родной дом. Все нормально, мам», — сказал я. «Мне хорошо уже потому, что я сижу здесь и слушаю». Мама согласно кивнула. «Что ж, мне надо кое-что тебе сказать. Останься после ужина в кухне, и мы поговорим». Итак, когда Джек, Элли и отец отправились спать, Я сел на стул у огня, нетерпеливо дожидаясь, что же мне скажет мама. Она была не из тех, кто суетится зря. Сначала она просто объяснила, что кладет мне в дорогу. Вторую пару штанов, три рубашки и две пары носков. Всего по одному разу штопанных. Я вглядывался в последние красные угольки, тлеющие из оле и постукивал башмаками по плитке камина. Мама придвинула поближе кресло качалку и села прямо напротив меня. В ее черных волосах уже пробивалась седина, но, не считая этого, она выглядела точно так же, как когда я только научился ходить и едва доставал до ее коленей. «В глазах по-прежнему горел огонек, и, несмотря на бледный щек, она была полна сил. «Мы еще долго не сможем вот так поговорить», – произнесла мама. «Уйти из дома и начать взрослую жизнь – серьезный шаг. Поэтому, если ты хочешь что-то мне сказать или о чем-то спросить, сейчас самое подходящее время». Все вопросы вылетели у меня из головы. Я не смог придумать ни одного. Я вообще не мог думать. От маминых слов у меня слезы на глаза навернулись. Какое-то время в комнате висело молчание. Слышим был только топот моих ног по плиткам. Наконец мама вздохнула. В чем дело? Язык проглотил. Я пожал плечами. «Перестань ерзать». «Том, сосредоточься на том, что я говорю. Прежде всего, хочу спросить. Ты правда с нетерпением ждешь завтрашнего дня, чтобы взяться за работу?» «Не знаю, мам», — ответил я, вспомнив шутку Джека о том, что придется покупать друзей. «С ведьмаками никто не желает водиться. У меня не будет друзей». Я всегда буду один. Не так все плохо, как кажется, успокоила меня мама. У тебя же будет учитель. Он станет твоим наставником, а в конце концов и другом. К тому же, ты все время будешь занят изучением нового. Не останется времени на одиночество. Разве ты не находишь все это удивительным и интересным? Конечно, Интересно, но работа пугает меня. Я хочу этим заниматься, но не знаю, смогу ли. Часть меня мечтает путешествовать, увидеть новые места. Но я буду тос очень тосковать по дому и всем вам. Ты же знаешь, что не можешь здесь остаться. Отец стареет. Зимой он передаст ферму Джеку. У Элли скоро родится ребенок. А потом и другие дети пойдут, я уверена. Для тебя просто не останется места, так что привыкай к тому, что не сможешь вернуться домой. У меня заколотило в груди от того, как холодно и резко она сказала мне это. Я едва мог дышать, мне захотелось пойти спать, но она еще долго говорила. От мамы очень редко можно услышать сразу столько слов. «У тебя теперь есть работа, и ты будешь ее делать», – сырово сказала она. «И не просто делать, а делать хорошо. Я вышла за твоего отца, потому что он был седьмым сыном. Я родила ему шестерых сыновей, чтобы появился ты. Семь на семь. У тебя дар». Твой хозяин пока силен, но пройдет какое-то время, и его силы иссякнут. «Почти 60 лет он бродит по графству и выполняет свой толк», — продолжала она. «Он делает то, что необходимо людям. Скоро настанет твой черед. И если не ты, то кто? Кто позаботится о простых смертных? Кто защитит их от зла?» кто станет присматривать за фермами, деревнями и городами, чтобы женщины и дети смогли бы без боязни выходить на улицы. Я не знал, что сказать и не мог посмотреть матери в глаза. Просто всеми силами сдерживал слезы. «Я всех люблю в этом доме», промолвила она чуть тише, «но во всем крабстве. «Ты один, моя плоть и кровь!» «Конечно, тебе еще надо повзрослеть, но ты седьмой сын седьмого сына!» «У тебя есть дары и сила, и я знаю, что буду гордиться тобой!» «И я рада, что мы все обсудили!» — добавила она, поднимаясь на ноги. «А теперь живо в кровать! Завтра важный день!» и тебе надо хорошенько отдохнуть. Мама обняла меня и одарила теплой улыбкой. Я как мог старался не кукситься, даже улыбнулся ей в ответ. Но потом, уже в своей комнате, сидя на краю кровати, я долго смотрел перед собой в пустоту и думал о том, что сказала мама. Маму очень уважают в округе. Она знает о травах и лекарствах больше местного лекаря. А когда у кого-нибудь трудные роды, повивальная бабка всегда посылает за мамы. Иногда ребенок пытается родиться ножками вперед, а моя мама может перевернуть его еще в утробе. Многие женщины в графстве обязаны ей своей жизнью. Это все я узнал от отца потому что мама очень скромна и никогда не упоминает о своих добрых делах. Она просто делает то, что должна, и я знаю, что того же она ждет от меня. я хочу, чтобы она гордилась мной. Но неужели она вправда вышла за отца и родила шестерых детей, чтобы потом родить меня? Невероятно, я пересек комнату. Сел на старый плетенный стул и несколько минут смотрел в окно, которое выходило на север. Луна залила все вокруг своим серебристым светом. Двор, поля и пастбище. Даже границу нашей фермы. Которая проходила как раз на полпути к холму палача. Мне нравился вид из окна. На расстоянии холм палача мне тоже нравился. Нравилось то, что он был самым далеким из всего, что видел глаз. Уже много лет, перед тем, как забраться в постель. Я исполнял этот ритуал. Смотрел на холм и представлял, что лежит по ту сторону. Знаю, на самом деле там просто еще другие поля, растянувшиеся на две мили. Полдюжины домов в нашей деревне. Маленькая церквушка. И совсем уж крошечная школа. Но мое воображение рисовало иные картины. И иногда я представлял себе горы, за которыми раскинулся океан. А может, лес или большой город с высокими башнями и мерцающими огнями. Теперь же я смотрел на холм и думал о своих страхах. Да, на расстоянии холм казался безопасным. Но меньше всего на свете я бы хотел к нему приблизиться. Свое название «Холм Палача» получил неспроста. Три поколения назад на нашей земле свирепствовала война. Все мужчины графства ушли воевать. Нет, ничего хуже гражданской войны, что разделяет семьи и заставляет брата убивать брата. Зимой, в последний год войны, произошло крупное сражение где-то на милю к северу, у маленькой деревушки. Когда же война завершилась, победившая армия отвела пленников на этот холм и повесила на деревьях. Кого-то из своих победителей тоже вешали за перед лицом врага, хотя поговаривают, что причина на самом деле другая. Эти люди отказывались сражаться против тех, кого считали соседями. Даже Джек не любил работать вблизи границы а собаки, те вообще боятся заходить в лес. Что же до меня? Я не мог работать на северном пастбище, потому что чувствовал то, чего другие не чувствуют. Знаете, я слышал их. Я слышал, как скрипят ве веревки и стонут ветки под весом мертвецов. Я слышал, как мертвые задыхаются и давятся на той стороне холма. Мама сказала, что мы с ней одна плоть и кровь, в одном мы с ней точно похожи. Она тоже может видеть то, чего другие не видят. Как-то раз, зимой, когда я был еще маленьким, и все братья жили дома, и звуки, доносившиеся с холма, по ночам не давали мне спать. Братья не слышали ничего, а я не мог уснуть. Мама всякий раз приходила ко мне в комнату. Несмотря на то, что ни свет, ни заря, ей нужно было приниматься за домашнюю работу. В конце концов, она сказала, что должна с этим разобраться, и ночью отправилась одна на холм палача. Когда она вернулась, все затихло, и еще много месяцев мне было спокойно. Так что, кое в чем мы все же разные. Мама... «Гораздо храблее меня». Глава вторая. Дорога. За час до рассвета я был на ногах. И мама на кухне уже готовила завтрак. Мою любимую яичницу с беконом. Отец спустился, когда я вымазывал тарелку последним куском хлеба. Прощаясь, он вынул что-то из кармана и протянул мне. Это была маленькая трутница которая до этого принадлежала моему деду, а до этого прадеду. Одна из любимых вещиц отца. «Возьми это, сын», — сказал он. «Может, она пригодится тебе в новой работе? вещай нас. То, что ты уходишь из дома, не означает, что ты не можешь вернуться». «Пора идти, сынок». Мама подошла ко мне и обняла на прощание. Он уже у ворот. Я заставляю его ждать. В Нашей семье никто не любил долгих проводов, поэтому я вышел в, во двор один. Ведьмак стоял за воротами, и его темный силуэт учерчивался на фоне рассветного неба. Он стоял там, очень высокий, в кабешоне, с посохом в левой руке. У меня самого был только маленький мешок с пожитками. Когда я, очень волнуюсь, подошел ближе, ведьмак, к моему удивлению, открыл калитку и вошел во двор. «Ну что, парень?» – произнес он. «Пойдем, пора в путь!» Но вместо того, чтобы направиться к дороге, он повел меня на север, в сторону холма Палача. Когда мы оставили позади северное пастбище, мое сердце начало биться сильнее. На границе фермы ведьмак полез через ограду. Да так ловко. Будто ему лет было эдак вдвое меньше, чем на вид казалось. А я не мог с места двинуться. Взявшись за край ограды, я уже слышал, как скрипят деревья и ветки гнутся под весом тел. «Что такое, парень?» спросил ведьмак, обернувшись. «Если ты всего пугаешься, еще на собственном пороге, то какой от тебя прог?» Я глубоко вздохнул и скарабкался на ограду. Мы с трудом тащились вверх, а лучи рассвета меркли за деревьями. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось. Или мне только так казалось. Скоро меня начала просто бить дрожь. Это был такой холод, от которого мурашки бегут по коже, и волосы на затылке чуть ли не дыбом встают, как будто предупреждение об опасности. Я чувствовал такое и раньше, если нечто из другого мира оказывалось совсем рядом. Когда мы достигли вершины холма, я увидел их. По меньшей мере сотни тел. Некоторые веселья подвое, и... По трое на одном дереве. На них была военная форма с широкими кожаными ремнями и большие ботинки. Им связали руки за спиной, и все они вели себя по-разному. Кто-то отчаянно бился так, что ветки раскачивались и вздрагивали. Другие просто медленно вращались на конце веревки туда-сюда. Я вдруг ощутил на лице сильные пары ветра, до да такого холодного и колючего, что сразу понял, необычный это ветер. Деревья пригнулись, а листья на них съежились и начали опадать. Уже через мгновение все ветви остались голыми. Когда ветер утих, ведьмак положил руку на мое плечо и подвел к повешенному. Мы остановились в двух шагах от ближайшего из них. «Взгляни на него», — проговорил ведьмак. «Что ты видишь?» «Это мертвый солдат», — ответил я. Голос у меня дрогнул. «Как думаешь, сколько ему лет?» «Не больше 17. «Правильно. А теперь, парень, скажи, тебе все еще страшно?» «Немного. Мне...» Мне нравится стоять рядом с ними. Почему? Тебе нечего бояться. Никто тебя не обидит. Подумай только, каково ему. Сосредоточься на нем, а не на себе. Что он чувствовал, что для него было самым страшным. Я попытался поставить себя на место солдата и представить, что такое умереть, как он. Боль. Борьба за жизнь, за один-единственный сдох. Ужасно, но должно быть что-то еще хуже. Он знал, что умирает и никогда не вернется домой. Больше никогда не увидит свою семью, — сказал я ведьмаку. От этих слов на меня накатила волна отчаяния и грусти. Тут мертвецы начали медленно исчезать, И на холме вскоре не осталось никого, кроме нас. Деревья снова зазеленели. «Что теперь чувствуешь? Еще страшно?» Я отрицательно мотнул головой. «Нет, просто грустно». «Вот и отлично! Ты учишься! Мы седьмые сыновья седьмых сыновей. И у нас есть дар видеть то, чего другие не видят». Иногда этот дар не лучше проклятия. Если боишься, то твой страх будет питать неупокоенные мертвые души. Бояться нельзя. Главное, сосредоточься на том, что видишь, и перестань думать о себе. Всегда помогает. Это было чудовищное зрелище, парень, продолжил ведьмак. Но они всего лишь неупокоенные души. Мы не можем ничего с ними поделать. Они просто со временем исчезнут. Через сотни лет ничего не останется. Я хотел было сказать, что мама однажды как-то умудрилась справиться с ними, но не сказал. «Если с самого начала спорить, будь они привидениями, другое дело», сказал ведьмак. С привидениями можно поговорить, объяснить им что то да как, втолковать, что они мертвы. Иначе они не смогут двинуться дальше. Ведь обычное привидение – это обманутый дух, которого не отпускает земля, и который не знает, что произошло. Поэтому чаще всего они испытывают сильные муки. Опять же, некоторые могут находиться здесь с определенной целью. Например, рассказать о чем то Но неупокоенная душа всего лишь часть человека, которая осталась здесь для благих целей. Вот что такое это, парень, просто неупокоенная душа. Видел, как деревья изменились? Листья опали, и пришла тьма. Ну, теперь листья снова на месте. Значит, ты видел какие-то мгновения прошлого, напоминания о зле, что иногда беспокоит бренную землю. Если их не боятся, они не заметят тебя и ничего не почувствуют. Неупокоенная душа это как отражение в роду, которое еще какое-то время держится после того, как его владелец ушел. Понимаешь, о чем я? Я кивнул. Хорошо. «Значит, это мы выяснили. Время от времени нам придется иметь дело с мертвыми, так что тебе нужно привыкнуть. В общем, давай приступим. Нам пора отправляться в долгий путь. Вот с этого момента ты будешь его носить». Ведьмак вручил мне свой большой кожаный мешок и, не оглянувшись, направился вверх по холму. Мне оставалось лишь следовать за ним. Мы пересекли хребет, а потом спустились через лес обратно к дороге, которая шла через далекий мрачный утес и, извиваясь, вела на юг сквозь зеленые и бурые лоскуты полей. «Ты много путешествовал, парень», — бросил ведьмак через плечо. «Повидал графство?» Я ответил, что не был нигде дальше 6 миль от отцовской фермы. «Единственное путешествие, в которое я обычно отправлялся, — это поход на местный рынок». Ведьмак что-то пробормотал себе под нос и покачал головой. «Похоже, ответ мой ему не очень понравился». «Что ж, твое путешествие начинается сегодня», — произнес он. «Мы направляемся на юг деревни Хоршоу. Это где-то 15 миль отсюда». И нам нужно прибыть еще засветло. Я слышала о -шоу, Это заброшенная захоустная деревушка. Но зато там самые большие залежи угля в красстве. И дюжины шахт. Никогда не думал, что доведется в ней побывать. Уж не зная, что в таком месте забыл ведьмак. Он шагал по крутой и опасной тропинке. Широким размеренным шагом нисколько не напрягаясь. Я же чуть не падал. Кроме своих пожитков, у меня теперь был его мешок, который словно становился тяжелее с каждой минуты. А потом, как назло, еще и дождь пошел. Где-то за час до полудня ведьмак решил передохнуть. Он повернулся и строго посмотрел на меня. В той минуте, Я уже отстал уже на шагов 10. У меня болели ноги, я даже слегка прихрамывал. Уденькая тропка, по которой мы шли, быстро превращалась в грязь. Стоило мне догнать ведьмака, как я споткнулся обо что-то, подскользнулся и едва не потерял равновесие. Он с досадой воскликнул. Голова кружится? Я помотал головой. Хотел дать отдых руке, да подумал, что опустить его мешок грязь вряд ли было бы хорошей идеей. «Ладно», — сказал ведьмак со слабой улыбкой. С его капюшона прямо на бороду стекали капли дождя. «Никогда не доверяй человеку, у которого кружится голова. Запомни это». «Ничего у меня не кружится», — возразил я. «Точно?» — ведьмак поднял свои густые брови. Значит, все дело в сапогах. Плоховаты будут для такой работы. У меня были такие же сапоги, как у отца и Джека. Вполне крепкие и удобные для ходьбы по грязи и навозу на ферме. Правда, к таким надо было долго привыкать. От новой пары на две недели мозоли улезает, пока разносишь. Я посмотрел на оба мака Его сапоги были из прочной, хорошей кожи, на толстой подошве. Стоит, наверное, целое состояние. Зато для того, кто много ходит, они, конечно, бесценны. Когда ведьмак шел, сапоги пружинили. Сразу видно, что были они очень удобными с самой первой минуты. Хорошие сапоги в нашем деле очень важны. Сказал ведьмак, ни человек, ни зверь не доставят нас туда, куда мы идем. Надейся только на свои ноги они не подведут, так что, если ты мне подойдешь, достанут тебе сапоги, как у меня, а пока обходись тем, что имеешь. В полдень мы остановились на привал и спрятались от дождя в заброшенном хлеву. Ведьмак достал из кармана какой-то сверток. Внутри оказалось ломать желтого сыра. Учитель отломил кусочек и протянул мне. Я видал и похуже, к тому же тогда был страшно голоден, поэтому жадно проглотил сыр. Сам ведьмак съел совсем чуть-чуть, а остальное завернул и сунул обратно в карман. Когда мы спрятались от дождя, он опустил капюшон, и я впервые смог как следует его разглядеть. Помимо густой бороды и холодных, как у палача, глаз, нельзя было не обратить внимания на нос. Острый, с бороздкой, как будто птица поклевала. Рот почти совсем скрывали усы и борода. Сама борода сначала казалась просто седой, но если присмотреться... Я делал это украдкой, чтобы он не заметил. Можно было увидеть в ней чуть ли не все цвета радуги. Там были оттенки красного, черного, коричневого и, разумеется, много серого. Как я позже понял, это зависело от освещения. Мой отец всегда говорил, слабая челюсть – слабый характер. Он считал, что некоторые люди носят бороду, чтобы скрыть этот недостаток. Но у ведьмака подбородок выдавался вперед, а когда он открывал рот, виднелись острые желтые зубы, больше подходящие для того, чтобы грызть мясо, чем клевать сыр. Я вдруг вздрогнул, осознав, кого мне напоминает ведьмак. Волка. Не только внешне. Он походил на хищника, потому что охотился во мраке. Наверное, если питаться только сыром, станешь очень голодным и в сыровым. Интересно, а я, когда выучусь, буду таким же? Все еще голоден, парень! Спросил ведьмак и надолго впился в меня зелеными глазами, пока мне не стало худо от этого взгляда. Но мне сухого места не осталось. Болели ноги, но больше всего донимал голод. Я кивнул в надежде на добавку, но ведьмак отрицательно покачал головой и что-то пробормотал себе под нос. Потом опять посмотрел прямо на меня. «Голоду тебе тоже придется привыкнуть», — сказал он. «Когда работаем, мы много не едим. А если работа трудна, то ни крошки в рот не берем до самого конца. Так что промедление — наш рак». Поэтому лучше не сейчас, а когда мы доберемся до Харшоу, я устрою тебе испытание. Ты проведешь ночь в доме с привидениями. Совсем один. А я посмотрю, из чего ты сделан. Глава 3. Балеклый переулок 13. хорошо Харшоу нас встретил звон церковного колокола. Было уже 7 часов, и начинали сгущаться сумерки. Прямо в лицо брызгал мелкий дождь, но даже в потемках. Я сумел разглядеть достаточно, чтобы понять, что вряд ли захотел бы жить в таком месте. Сюда лучше вообще не приходить. хорошо черным пятном выделялся на фоне зеленых полей. Это была мрачная, гадкая деревушка из пары дюжин захудалых домишек, жмущихся друг к другу. Большинство из них сгрудилось на южном склоне сырого, открытого ветрам и дождю холма. Вся долина была испещена шахтами, а Харшоу находился посередине. Высоко над поселком возвышалась большая груда выгорков, которыми был помечен ход в шахту. За этой грудой хранились залежи угля, которого хватило бы, чтобы согреть крупнейшие города-граства, самые холодные зимы. Вскоре мы уже медленно брели вдоль узких, мощенных булыжником улиц, прижимаясь к темным стенам, чтобы пропустить повозки, нагруженные глыбами мокрого угля. Лошади с трудом тянули по стромке, сгибаясь под тяжестью груза и едва не подскальзывались на гладких булыжниках. Людей почти не было видно. В домах, мимо которых мы проходили, иногда дергались кружевные занавески. Но никто не показывался. Лишь раз нам на встречу попалась группа суровых рудокопов, которые поднимались на холм, чтобы сменить своих товарищей. Они громко разговаривали, но, увидев нас, Внезапно замолкли и обошли стороной, стараясь держаться подальше. Один даже перекрестился. Привыкай к этому, парень!» Пробурчал ведьмак. «Мы нужны людям, но нам редко рады. Везде встречают по-разному». В конце концов, мы свернули за угол и оказались на самой узенькой и паршивой улочке. Сразу было видно, Весь никто не живет. В некоторых окнах стекла были выбиты, другие забиты досками. И ни в одном не горел свет. В конце улицы стоял заброшенный склад торговца зерном. Тяжелые деревянные двери свешивались с ржавых петель. Ведьмак остановился у последнего дома возле склада. На этом доме висела металлическая табличка с номером 13. 13 самое несчастливое число на свете прямо над номером раскачивалась на единственной ржавой петле доска с названием Улицы Блеклый Переулок. В этом доме стекла были, а занавески висели желтые в паутине. Наверное, это и есть тот дом с привидениями, о котором говорил учитель. Подумал я. Ведьмак вынул из кармана ключ, отпер дверь и завел меня внутрь. Сначала я даже обрадовался тому, что можно скрыться от дождя. Но когда учитель зажег свечу и поставил ее на пол, посреди маленькой передней, я понял, что даже в задовешнем заброшенном хлеву было куда уютнее. Мебель отсутствовала, голый пол до да, куча грязной соломы под окном. Вот и все. В комнате было сыро и холодно, и при свете свечи я видел собственное дыхание. То, что я услышал, понравилось мне еще меньше увиденного. Что ж, парень, у меня есть здесь свои дела, поэтому я ухожу, но скоро вернусь. «Ты знаешь, что нужно делать?» «Нет, сэр», — ответил я, наблюдая за мерцающим огоньком свечи, который вот-вот мог погаснуть. «Я же говорил об этом». «Ты разве не слушал?» «Будь начеку, не спи». «В общем-то, ничего сложного», — объяснил ведьмак, почесав бороду, как будто в ней что-то ползало. «Нужно всего лишь провести здесь одну ночь». Я привожу сюда всех своих учеников, чтобы выяснить, из какого теста они сделаны. Да, и еще. В полночь спустишься в подвал. Что бы там ни было, ты должен с этим справиться, иначе я не возьму тебя на обучение. Вопрос есть? Вопросы были, но я был уже слишком напуган, поэтому просто помотал головой, всеми силами стараясь не показывать, что у меня дрожат губы. «А как ты узнаешь, что уже полночь?» – спросил он. Я пожал плечами. По положению солнца или звезд, мне легко удавалось угадать время. Просыпаясь среди ночи, я почти всегда знал, который час. Но здесь, кто знает, в некоторых местах время идет медленнее. И я не сомневался, что в этом старом доме так оно и есть. Вдруг я вспомнил про церковный колокол. Недавно пробилось 7 часов, сказал я, я буду ждать 12 ударов. Ну, хоть сейчас не спишь на ходу, и то хорошо, скупо улыбнулся ведьмак. Когда часы пробьют 12, возьми огарок свечи и спускайся в подпол. «А пока спи, если сможешь. Но запомни три вещи. Не открывая никому дверь, как бы сильно не стучали, и не опаздывая в подпол, он шагнул к двери. А третья...» — спохватился я в последнюю секунду. Свеча, что бы ни случилось, не давай ей погаснуть». И он ушел, закрыв за собой дверь. Я остался один. Осторожно поднял свечу, подошел к кухонной двери и заглянул внутрь. Там было пусто, не считая каменного умывальника. Черный ход был закрыт, но под дверью дуло. Справа я увидел еще две двери. Через одну из них, приоткрытую, я смог разглядеть деревянные ступеньки, которые вели наверх в спальню. Другая дверь была заперта. Что-то в ней меня насторожило. Но я все же решился украдкой заглянуть. Взялся за ручку и потянул изо всех сил. Дверь подавалась трудом. И мне на секунду почудилось, что кто-то держит ее изнутри. Я потянул сильнее. Дверь скрипнула и неожиданно поддалась. Так, что я едва не потерял равновесие. Я отшатнулся назад и чуть не уронил свечу. Каменные ступени, черные от угольной пыли, вели во мрак и сворачивали куда-то направо, поэтому я не мог заглянуть в подпол, но оттуда повеяло ледяной сыростью, и даже огонек свечи заплясал, собираясь погаснуть. Я быстро закрыл дверь и вернулся в переднюю. Чтобы свеча не перевернулась и не погасла, я поставил ее в дальний угол, подальше от двери и окна. Теперь нужно было решить, где я буду спать. Большого выбора не было, но не спать же на мокрой соломе. В итоге я улегся на пол в центре комнаты. Плитки на полу были жесткими и холодными. Но я постарался закрыть глаза и задремать. По крайней мере, на время этот старый мрачный дом исчезнет, а полночь проспать я не боялся. Знал, что проснусь вовремя. Обычно я засыпаю быстро, но здесь вышло иначе. Меня знобило, ветер сотрясал стекла, за стенами что-то постоянно шуршало и бегало. Я пытался успокоить себя, что это всего лишь мыши. На ферме их полно, но потом откуда-то из недр погреба послышались новые звуки, которые не давали заснуть. Сначала они были слабыми. Пришлось намострить уши, чтобы разобрать. Но потом стали раздаваться громче и громче, пока у меня не осталось никаких сомнений, что мне не мерещится. Внизу, в погребе, происходило недоброе. Кто-то рыл землю острой железной лопатой. Сначала я слышу как лопата ударяется о камень, а затем, как с хлюпыванием, она разрывает тяжелую клину. Это продолжалось несколько минут, пока шум не прекратился так же внезапно, как начался. Все затихло. Даже мыши шушать перестали. Словно все в доме затаило дыхание. Я-то уж точно затаил. Тишину прервал громкий стук. Затем еще несколько в одном темпе. Стук становился громче. Громче. И ближе. Кто-то поднимался из погреба. Я схватил свечу и отпрянул в дальний угол. Топ. Топ. Все ближе. И ближе шаги тяжелых башмаков. Кто там рыл землю в темноте? И кто теперь поднимался по лестнице? Хотя, может, никто? А что? Я услышал, как распахнулась дверь погреба. А потом шаги продолжились в кухне. Я сжался в угол пытаясь спрятаться и ждал, когда откроется дверь кухни, и она отворилась. Очень медленно, с громким скрежетом, что-то вошло в комнату, и тогда я почувствовал холодок. Нет, настоящий холод. Тот, каким веет от существ не из нашего мира. Похоже на то, что я чувствовал на холме палача, только гораздо хуже. Я поднял с пола свечу, и дрожащее пламя бросало жуткие тени, которые плясали на стенах и потолке. «Кто здесь?» – спросил я. «Кто здесь?» Мой голос дрожал еще больше, чем рука со свечой. Ответа не последовало. Даже ветер за окном притих. «Кто здесь?» Еще раз спросил я, снова никакого ответа, но по плитам заскрипели чьи-то невидимые грузные башмаки и двинулись ко мне, все ближе и ближе. И наконец я услышал дыхание, тяжелое дыхание, дышал кто-то большой, или что-то большое, как будто клянча, тащившая ношу вверх по крутому склону. В самый последний момент башмаки изменили направление и остановились у окна. Я затаил дыхание, а существо у окна дышало за нас обоих, впирая в легкий воздух большими глотками. и не в силах насытиться, когда мне уже было немноготу. Существо шумно, почти устало и печально вздохнуло. Невидимые башмаки еще раз скрипнули на плитках и тяжелые шаги двинулись обратно к двери. Когда они стали удаляться в сторону погреба, я наконец-то смог снова дышать. Мое сердце перестало колотиться, руки больше не тряслись, и я немного успокоился. Надо было взять себя в руки. От страха душа ушла в пятки. Но если это самое страшное, что должно было случиться этой ночью, то я прошел первое испытание. Я стану учеником Ведьмака. Значит, надо привыкать к подобным местам, вроде этого. Дома с привидениями. Такая уж работа. Минут через пять не полегчало. Я даже подумал, а не попытаться ли еще раз заснуть. Мой отец говорил, зло не дрямлет. В общем, не знаю, что я такого сделал. Но мне помешал новый неожиданный звук. Сначала он был слабый и слышался в отдалении. Кто-то стучал в дверь. Тишина, и снова стук. Три отчетливых удара, но теперь ближе. Пауза, и еще три удара. Я быстро сообразил, в чем дело. Кто-то отчаянно колотил во все дома на улице. Приближаясь к тринадцатому, в мою дверь постучали с такой силой, что можно было и мертвого разбудить. А вдруг существо из погреба выйдет на зов. Я не знал, чего бояться больше. Того, что просилось внутрь. Или того, что сидело внизу и жаждало освободиться. А потом все вдруг прояснилось. Я узнал голос того, кто стоял за дверью. «Том! Том! Открой! Впусти меня!» Это был голос мамы. Я так обрадовался, что ринулся к одной двери, не раздумывая. Снаружи лил дождь, и она, наверное, промокла. «Скорее, Том, скорее!» Звала мама. «Я не могу ждать!» Я уже взялся за задвижку, когда вспомнил предупреждение ведьмака. Не открывая никому дверь, как бы сильно они ни стучали. «Но как я мог оставить маму мокнуть снаружи в темноте?» «Впусти же меня, Том!» Снова позвал голос. Помню слова ведьмака... Я глубоко вздохнул и попытался все обдумать. Здравый смысл говорил мне, что это не может быть мама. Зачем ей идти за мной следом? Откуда она знает, куда мы направились? И вряд ли бы мама опустилась в путь одна. Отец или Джек пошли бы с ней. Нет, это что-то другое. И у него не было рук, хотя оно продолжало стучать. А еще у него не было ног чтобы стоять на тротуаре. Но оно колотило дверь все сильнее. «Прошу тебя, впусти меня, Том!» Просил голос. «Не будь таким черствым и жестоким! Мне холодно!» Я устал и промокла. И она заплакала. Тогда я точно уверился, что это не мама. Мама сильная женщина. Она никогда не плакала, что бы ни случилось. Спустя некоторое время стук стал тише, а потом и вовсе прекратился, я улегся на пол и снова попытался заснуть. Все время ворочался с боку на бок, но никак не мог сомкнуть глаз, ветер колотил в окна еще сильнее и каждые полчаса бил церковный колокол, приближая полночь, чем меньше оставалось у меня времени, тем больше я нервничал. Мне очень хотелось пройти испытание ведьмака. Но оказаться бы сейчас в своей теплой постели, дома, где нечего бояться. И вот, стоило часам пробить половину двенадцатого, в погребе снова кто-то начал копать. Я опять услышал медленные шаги тяжелых башмаков на ступенях погреба. Опять открылась дверь, и невидимые ноги шагнули в комнату. К этому моменту Во мне шевелилось только сердце, которое стучало так, сильно, что готово было разорвать грудь. Но на этот раз бушмаки не свернули к окну. Они продолжали идти. Топ, топ, топ. Прямо ко мне. Я почувствовал, как меня грубо схватили за волосы на затылке. Так кошка носит котя за шкирку. Затем невидимая рука обхватила меня, сжав за бока. Я с трудом попытался втянуть в легкий воздух, но это было невозможно. Мою грудь почти раздавили. Меня потащили к погребу. Я не видел, что именно это было. Я слышал только его хриплое дыхание. В панике я вырывался, потому что... Откуда-то знал, что происходит. Меня тащили вниз, в темноту, где ждет могила, в которой я буду заживо похоронен. Я так испугался что пробовал кричать, но безуспешно. Меня словно парализовало, и ни один мускул не двигался. И тут я начал падать. Опомнившись, я увидел, что стою на четвереньках нескольких дюймах от верхней ступеньки и смотрю на открытую дверь погреба. От ужаса сердце колотилось так бешено, что сосчитать удары было невозможно. Я скачу на ноги, и захлопнул дверь погреба. Меня еще била дрожь, но я вернулся в переднюю и увидел, что нарушил один из наказов ведьмака. Свеча погасла. Когда я подошел к окну, комнату внезапно озарила яркая вспышка. За ней последовал громкий раскат грома, где-то прямо над головой. В стены дома барабанил дождь, Он стучал стекла, от него входная дверь скрипела и стонала, как будто что-то рвалось внутрь. Я пристально смотрел в окно несколько минут, наблюдая за вспышками молнии Ужасная ночь. И пусть молния меня пугала, я бы тогда все отдал, чтобы выйти на улицу и не встречаться с тем существом из погреба. Где-то вдалеке забил церковный колокол. Я посчитал удары. Ровно 12, пора идти в погреб. И тут, когда очередная молния осветила комнату, я заметил большие следы на полу. Сначала я решил, что они принадлежат ведьмаку, но следы были черными, как будто ботинки того, кто здесь прошел, испачкались угольной пылью. Следы шли от кухонной двери, доходили почти до окна, а потом возвращались обратно. Вниз, в темноту, куда мне придется идти. Еле заставив себя сдвинуться с места, я нашарил на полу агарок свечи и охапку со своими пожитками. Среди вещей была завернута трутница отца. Я на ощупь вытряхнул горсть трута на пол и попытался высечь искру с и кремнем. Кучка опилок загорелась, и я успел зажечь свечу. Вряд ли отец догадывался, что его маленький подарок так скоро мне пригодится. Я открыл дверь погреба, и весь дом затрясся от вспышки новой молнии и внезапного раската грома, звук которого отозвался дрожью в ступеньках. Руки у меня тоже тряслись, и агарок свечи пританцовывал, отбрасывая причудливые тени. Мне совсем не хотелось спускаться туда, но если я не выдержу испытания ведьмака, Да уже на рассвете отправлюсь в свояси. И как же мне будет стыдно рассказывать обо всем маме. Восемь ступенек я свернул за угол. Теперь был виден погреб, не очень большой, но по углам бродили черные тени, и свеча не могла их прогнать. С потолка хрупкими грязными занавязками свисала паутина. По землёному полу Был разбросан уголь. Посюду валялись большие деревянные корзины. Рядом с пивной бочкой стоял старый стол. Я обошел бочку и заметил что-то в дальнем углу, прямо за корзинами оно так меня напугало, что я выронил свечу. Его темные очертания больше напоминали грудо требья, но существо издавало какие-то звуки слабые. И равномерные Похожие на дыхание Я сделал шаг вперед Потом еще один Собрал всю волю в кулак Чтобы заставить ноги двигаться И когда до него было рукой подать Существо вдруг выросло Из тени на полу оно превратилось в нечто огромное И я едва не бросился бежать Оно было высокое Черное капюшоне, из-под которого смотрели зеленые огоньки глаз. И тут я заметил в его левой руке посох. «Почему так долго?» – требовательно спросил ведьмак. «Ты почти на пять минут опоздал». Глава 4. Письмо. «Я жил в этом доме, когда был маленьким», – сказал ведьмак. и видел такое, отчего у тебя по волосу дыбом стали?» «Но дело в том, что увидел это я один, и отец всегда был меня за ложь. Что-то поднималось из погреба. С тобой случилось то же самое, верно?» Я кивнул. «Бояться тут нечего, парень. Еще одна мятежная душа, не нашедшая покоя. Этот человек не смог расстаться со своими грехами, и теперь заточен там навечно». «А что он совершил?» Спросил я, и мой голос эхом отскочил от потолка. Ведьмак печально покачал головой. «Это Рудокоп. Его легкие были так засорены, что он больше не мог работать. День и ночь он кашлял, вырывая у жизни каждый вдох. Его жена тянула на себе их обоих. Она работала в пекарне. Но, к несчастью, была очень красивой женщиной. Мало кому из женщин можно доверять, а уж красивым тем более. Рудакок был очень ревнив, и из-за болезни его нрав стал еще хуже. Однажды вечером его жена долго не возвращалась домой, а он все бродил у окна и злился, так как думал, что она сейчас с другим мужчиной. И когда она наконец вернулась... Он так и что раздробил ей голову большим куском угля и оставил умирать на полу, а сам пошел в погреб вырыть могилу. Она еще дышала, когда он закончил, но не могла ни двигаться, ни кричать. Это ее страх охватил тебя, потому что она слышала, как муж роет могилу и знала, кому. Той же ночью Рудокоп покончил с собой. «Грустная история. Теперь они оба лежат в земле, но его неупокоенная душа продолжает жить вместе с последними воспоминаниями жены. Мы же видим то, чего другие не могут. Это и дар, и проклятие. Но в нашем деле без него не обойтись». Я содрогнулся. Мне было так жаль бедную жену и родокопа, который убил ее. Мне даже было жаль ведьмака, как можно было жить в таком доме. Я опустил глаза и увидел, что свеча на столе почти сгорела до конца, и ее огонек начал последний мерцающий танец. Но ведьмак не собирался покидать погреб. Не нравились мне тени на его лице. Оно постоянно менялось, словно у ведьмака росло рыло или что-то в этом роде. «Знаешь, как я преодолел свой страх?» Спросил он. «Нет, сэр». Однажды ночью я так испугался, что не выдержал и закричал, перебудив весь дом. Отец разозлился, поднял меня за шиворот и потащил в погреб. Потом он взял большой молоток и заколотил двери, оставив меня тут. У меня было тогда не больше семьи. Я скарабкался по ступенькам и начал скрестись дверь, колотить и кричать до да изнеможения. Но мой отец был очень суровым человеком. Он не выпустил меня, и мне пришлось просидеть тут много часов. Спустя какое-то время я успокоился. И знаю, что потом сделал. Я мотнул головой, стараясь не смотреть ему в лицо. Его глаза ярко горели, и теперь он был похож на волка. Я спустился по лестнице и сел. Три раза вздохнул и смело встретил свой страх. Я встретил темноту, хуже которой ничего нет. Особенно для таких, как мы, потому что в темноте к нам приходят тени, которые виден только мы. А я встретил их. И когда покинул подвал, худшее было позади. Вдруг свеча оплыла и погасла, оставив нас в полной темноте. «Вот оно, парень», – сказал ведьмак. «Только ты и я и темнота. Если можешь это выдержать, то подойдешь мне в ученики». Его голос теперь звучал как-то по-другому, более низко и очень странно. Мне представилось, как он стоит на четвереньках. Его лицо обросло шерстью, изо рта торчат клыки. Я дрожал и не мог даже слова выумолвить пока не сделал три глубоких вдоха. И только тогда ответил словами отца, когда ему приходилось сделать что-то трудное или неприятное. Кто-то же должен это делать. Так почему бы не я? Ведьмаку мои слова, наверное, показались смешными, потому что он разразился звучным хохотом, который заполнил погреб и загрыхотал по ступенькам навстречу новому раскату грома. «Почти 13 лет назад», – произнес ведьмак. «Я получил письмо с печатью. Письмо краткое и по делу на греческом. Его послала твоя мать. Ты знаешь, что она написала?» «Нет», – тихо ответил я, дожидаясь, что он скажет дальше. «Она написала. Я только что родила ребенка. Он седьмой сын седьмого сына. Его зовут Томас Уорт». И это мой дар графству. Когда он подрастет, мы позовем тебя. Обучи его, и он станет твоим лучшим и последним учеником. «Наше дело не магия», — сказал ведьмак почти шепотом. «Главное — это здравый смысл, смелость и точные записи всего, что происходит, чтобы накапливать опыт. Мы не верим в пророчество и в то, что будущее предопределено». Написанное твоей матерью, правда, только потому, что мы сделали это возможным. Понял? В его голосе слышали злые нотки, но я знал, он зол не на меня. Я просто кивнул, хоть он и не мог меня видеть. Что же до дара твоей матери? Графству? То каждый из моих учеников был седьмым сыном седьмого сына. Не думай, что ты особенный. Тебе еще многому надо учиться. «Семья может стать помехой!» Помолчав, продолжил ведьмак тише и спокойнее. «У меня осталось только два брата. Один слесарь, и мы хорошо ладим. Но другой не разговаривает со мной вот уже 40 лет, хотя по-прежнему живет в Харшоу. К тому времени, как мы покинули дом, буря утихла, и на небо выглянула луна». Когда Ведьмак закрыл входную дверь, я впервые увидел, что было вырезано по дереву. Ведьмак кивнул в сторону надписи: Так я предостерегаю тех, кто понимает эти знаки. Я иногда ставлю их на случай, если память подводит. Узнаешь греческую букву Гамма? Она обозначает одновременно и привидение, и неупокоенную душу. Крест справа внизу это римская цифра 10. Самая низшая степень. Все, что больше шести, это неупокоенная душа. В этом доме нечего бояться, если ты достаточно смелый. Помни, темные силы живут за счет твоего страха. Не бойся, и неупокоенная душа не причинит тебе вреда. Знать бы мне это с самого начала. «Я и нос, парень», — сказал ведьмак. А то ты скоро откнёшься лицом в ноги. Может, хоть это тебя разеселит. Он достал из кармана кусок желтого сыра, отломил немного и протянул мне. Ешь, только не глотай всё мигом. Я пошел следом за ним, по булыжной мостовой. В воздухе стояла сырость, но, по крайней мере, дождь прекратился. На, не... на западе небо покрылось рваными облаками, похожими на овечью шерсть. Мы ушли из деревни и продолжили путь на юг. На самой окраине, где мощёная улица переходила в вязкую тропку, расположилась маленькая церкушка. Выглядела она ветхвой. Шифера кое-где не хватало. На дверях облупилась краска. Мы никого не видели с тех пор, как оставили дом, но у церкви стоял человек. Еще издали я заметил, что его седые волосы сальные и нечесанные. По тёмной одежде я понял, что это священник, но когда мы подошли ближе, меня удивило выражение его лица, священника будто перекосило, он сердито нахмурился, а потом приподнявшись на цыпочки, размашисто перекрестил воздух. Я раньше видел, как священники крестились, но они никогда не делали это так напыщенно, так отчаянно, и его злость была обращена на нас. Наверное, он таил обиду на моего учителя, а может и на всех моих собратьев. И это ремесло многим не по душе, но мне не приходилось еще видеть, чтобы люди так странно вели себя при виде ведьмака. «Что это с ним?» – спросил я, когда мы прошли мимо, и он уже не мог нас слышать. «Священники!» – резко огрызнулся ведьмак. Все знает и ничего не видит. Это хуже прочих, мой брат. Мне хотелось узнать больше, но я почувствовал, что лучше не задавать много вопросов. В прошлом Ведьмака еще много тайн. Однако я понимал, что сейчас он мне их не откроет. Поэтому я просто пошел с ним на юг, взвалив на плечо его большой мешок и думая о мамином письме. Она не умела хвалиться и ничего не обещала зря. Мама говорила только правду и отвечала за каждое слово. Ведьмак сказал, что с неупокоенными душами нельзя справиться. А ведь однажды мама их утихомирила. Быть седьмым сыном седьмого сына в этой работе – обычное дело. Иначе ведьмак не возьмет тебя в ученики. Но было что-то еще... Чем я отличался от остальных? Я ведь и мамин сын. Глава 5. Ведьмы домовые. Мы отправились в так называемый зимний дом ведьмака. Пока мы шли, последние утренние облака растаяли, и я вдруг увидел, что солнце стало каким-то особенным. Даже в градстве оно иногда светит зимой. Зато зимой дождя не бывает. Но каждый год наступает минута, когда в первый раз ощущаешь его тепло. Такое чувство, словно старый друг вернулся. Ведьмак, должно быть, думал о том же, потому что внезапно остановился и одарил меня улыбкой, на которой он щедр не был. «Сегодня первый день весны, парень», — произнес он, — «поэтому мы идем в Чипинден. Ничего не понятно. Он всегда уходит в Чиппенден с началом весны. А если так, то почему? Я решился спросить и услышал. Летнее жилище. Мы зимуем на границе Торфяника Англизарки. А летом проводим в Чиппендене. Никогда не слышал об Англизарке. А где это? Поинтересовался я. На юге графства, там я родился и жил, пока отец не решил перебраться в Харшоу. Но о Чипендене я все-таки слышал. От этой мысли мне стало легче. Я понял, что как ученик ведьмака, буду много путешествовать, и мне придется изучить дороги в округе. Сказано, сделано. Мы сменили направление и пошли на северо-восток, к дальним холмам. Я больше не задавал вопросов. Ночью, когда мы снова остановились в холодном хлеву, и в качестве ужина я опять получил несколько кусочков сыра, мой желудок, наверное, решил, что у меня горло отрезали. Так я проголодался. Интересно, где именно мы станем жить в Чепиндене? А главное, будет ли там нормальная еда? Я не знал никого, кто бывал там, но слышал, что это отдаленное, глухое место где-то высоко в седых и пурпурных холмах, которые едва виднелись с отцовской фермы. Мне они всегда казались огромными, спящими чудовищами. Правда, в этом скорее был виноват мой дядька, который рассказывал всякие байки. Он говорил, будто бы по ночам, Эти чудища ходят с места на место. И иногда к утру с лица земли пропадают целые деревни, раздавленные тяжестью холмов. На следующее утро солнце вновь скрылось за серыми тучами. Стало ясно, что второго дня весны еще придется подождать. Поднялся ветер. Он теребил нашу одежду и подбрасывал птиц высоко в небо. Тучи, обгоняя друг друга... Мчались на восток, чтобы укрыть вершины холмов. Мы потихоньку поднимались вверх и, к счастью, шли очень медленно. Я уже натер большие мозоли на обеих ногах. Когда вдали показался Чиппинден, перевалило далеко за... за полдень. Близился закат, но ветер по-прежнему не затихал. Небо прояснилось, и пурпурные холмы врезались в небосклон. Ведьмак почти все время в дороге молчал. А теперь, когда он принялся рассказывать о каждом холме, его голос даже повеселил. Странные имена были у холмов. Калин Парлик, ближайший от Чепендена, Бугор Меллора, Седловина и Холм Волка. Я спросил учителя, водятся ли на холме... «Волка, волки!» И он угрюмо улыбнулся. «Все здесь быстро меняется, парень. Но вы все равно должны быть на чеку». Скоро заведнелись крыши деревенских домов, и ведьмак указал на узкую тропинку, которая сворачивала в сторону и, извиваясь, бежала вдоль бурливой речки. «Там мой дом», — сказал ведьмак. «Идти немного дольше, но за ту деревню минуем. Я предпочитаю обходить тамошних жителей стороной. Они меня тоже». Я вспомнил слова Джека, и у меня ёкнуло в груди. Брат был прав. Это одинокая жизнь. Всегда работаешь один. На берегах речки росли чахлые, низкорослые деревца. Укрываясь от ветра. Они льнули к склонам холма, и вдруг впереди я увидел целый лес ясеня и тутовые смоковницы. Туда даже ветер не забредал. Вскоре я начал догадываться, что не только ветер. Я раньше иногда замечал, что одни деревья постоянно шелестят, скрипят ветвями, в то время как другие стоят бесшумно. От головы я слышал далекое дыхание ветра. Но в лесу стояла полная тишина. Было так тихо, что у меня по спине пробежали мурашки. Мне даже показалось, что деревья прислушиваются к нам. Затем мы вышли на опушку и увидели дом. Его окружала высокая живая изгородь из кустов боярышника. И из-за нее были видны только верхний этаж и крыша. Из трубы струился белый дымок, который поднимался высоко над деревьями, пока ветер не прогонял его на восток. Дом и сад расположились во впадине на склоне холма. Казалось, некий гигант любезно вычерпал рукой землю, чтобы было где построить жилье. Мы шли вдоль ограды, пока не оказались у железной калитки. Она едва доходила мне до пояса и была выкрашена в ярко-зеленый цвет, Причем совсем недавно. Ведьмак потянулся к щеколде. И я даже подумал, а не испачкается ли он в краске. И тут случилось такое, от чего у меня перехватило дыхание. Прежде чем ведьмак дотронулся до щеколды, она поднялась, и калитка медленно открылась сама. Спасибо, услышал я голос ведьмака. С входной дверью этого не случилось, потому что сначала ее нужно было отпереть большим ключом, который ведьмак достал из кармана. Ключ был точь-в-точь, точь, как тот, что от дома в блеклом переулке. «Это тот же ключ?» – спросил я. «Ага», – ответил ведьмак и толкнул дверь. «И вот дал мне мой брат, слесарь. Этот ключ открывает почти все замки, без чего в нашей работе не обойтись. Дверь подалась громким скрежетом и протяжным стоном. Ведьмак провел меня в маленький темный коридор. Направо вела крутая лестница, а налево – узкий коридор, выложенный плиткой. «Оставь у лестницы», – произнес Ведьмак. Пошли, нечего мешкать. Я люблю, когда обед стынет. Я бросил его мешок и свой узелок на пол. И следом за хозяином пошел по коридору навстречу аппетитным ароматам, доносившимся из кухни. Я не разочаровался. Кухня напоминала мамину. На широком подоконнике, в больших кашках, росли травы заходящее солнце бросало по комнате пятнышки теней в дальнем углу полыхал жаркий очаг наполняя комнату теплом а прямо посередине стоял огромный дубовый стул на нем мы увидели две громадные пустые тарелки и пять блюд полных доверху а еще кувшин с горячей подливкой садись и ешь пригласил ведьмак Меня не понадобилось долго упрашивать. Я положил себе два больших куска цыпленка и баранины, так что на тарелке едва хватило места для холмика печеной картошки и овощей. Потом я полил все это сверху подливой. Вкуснее была только мамина стряпня. Мне стало интересно, куда подевалась кухарка и как она узнала, что мы придем именно сейчас. У меня было полно вопросов, Но я так устал, что решил поберечь силы для обеда. Когда я проглотил последний кусок, тарелка ведьмака уже была пуста. «Понравилось?» – спросил он. Я кивнул. Объелся настолько, что не мог разговаривать. Ужасно хотелось спать. После того, как поживешь на одном только сыре, приятно вернуться домой к горячей пище», – сказал ведьмак. Здесь мы едим вдоволь. За все то время, пока работаем. Я опять кивнул и начал зевать. Завтра много дел, так что отправляйся спать. Твоя комната с зеленой дверью на втором этаже. Сразу у лестницы. Высыпайся. Но не броди ночью по дому. Когда завтрак будет готов, зазвонит колокольчик. Сразу же спускайся. Когда кто-то приготовил для тебя что-то вкусное, он может разозлиться, если блюдо остынет. Но и не приходи слишком рано. Будет еще хуже. Я кивнул, поблагодарил учителя за трапезу и спустился в главную часть дома. Мешок ведьмака и свои вещи я не нашел и, не зная, кто мог их унести, поднялся в свою спальню. Моя новая комната мне показалась очень просторной. В доме у родителей я делил спальню с двумя братьями. Здесь же помещались и кровать, и маленький стол со свечой, и стул, и туалетный столик. И все равно еще оставалось место. И как раз на туалетном столике меня дожидались мои пожитки. Прямо напротив двери было большое подъемное окно, разделённое на 8 стёклышек. Таких толстых и шершавых, что сквозь водоворот света и завитки узоров я не видел ничего снаружи. И не похоже, что окно давно не открывали. Кровать была придвинута очень близко к стене, под самым окном. Так что я стянул сапоги, залез на стёганое одеяло и попробовал открыть окно. Оно поддалось неожиданно легко, хотя и было довольно плотно закрыто. Я потянул за шнурок, поднял нижнюю половинку окна и высунул голову, чтобы лучше оглядеться вокруг. Подо мной лежала широкая лужайка, разрезанная пополам тропинкой из белой гальки. Дорожка уходила вдали и пропадала среди деревьев. Над кронами справа виднелись холмы. Один из них был так близко, что казалось, протяни руку. «И дотронешься?» Я полной грудью вдохнул прохладного и свежего воздуха, пахнущего травой, а потом слез с кровати. Развернул свой узелок, все вещи уместились в верхнем ящике стола. Закрывая его, я вдруг заметил надписи на дальней стене, где внизу у кровати их скрывала тень. Стена была покрыта именами, и все они были нацарапаны черными чернилами на голой штукатурки. Некоторые имена были крупнее других. Я даже подумал, что те, кто написал, наверное, много мнили о себе. Некоторые надписи выцвели от времени. Может, это имена других учеников, что спали в этой комнате. Мне тоже надо добавить свое или подождать до конца месяца, когда меня, вероятно, возьмут на постоянное обучение. У меня не было ни пера, ни чернил, так что я решил подумать об этом позднее и просто стал изучать стену более пристально, пытаясь понять, чья надпись самая свежая. Наверное, это Билли Брэдли, чуть чаще остальных в уголке в самом низу. Мне вдруг стало любопытно, где же сейчас этот Билли и что он делает? Только усталость мешала моим мыслям. Кровать манила свежими простынями, и я не стал долго раздумывать. Разделся, и, как только голова коснулась подушки, заснул крепким сном. Открыв глаза, я увидел, что в окно уже льются лучи солнца. Меня разбудил какой-то звук. Наверное, колокольчик. Тогда я забеспокоился. Это правда был звонок, зовущий меня к завтраку? Или мне просто приснилось? Я не мог сказать точно. И что же делать? Кухарка разозлится, если спущусь слишком рано. Или поздно. В конце концов я решил, что все-таки слышал звонок колокольчика. Оделся и бросился вниз. На лестнице я услыхал звон посуды из кухни. Но когда открыл дверь, там никого не оказалось. Значит... Ошибся. Надо было тут же вернуться наверх, потому что завтрак, очевидно, еще не приготовили. С прошлого ужина помыли тарелки, но стол был пуст, а в очаге лежала груда холодной золы. В кухне было холодно, и, что еще хуже, становилось все холоднее с каждой секунды. Подходить к столу уж совсем не следовало. Стоило мне сделать шаг, как что-то позади меня злобно зашипело прямо под ухом. Так близко, что я даже почувствовал его дыхание. Ведьмак же предупреждал не спускаться рано. Я вдруг понял, что у меня неприятности. Как только мне в голову пришла эта мысль, что-то резко ударило меня по затылку. Я пошатнулся и чуть не потерял равновесие. Второго предупреждения не потребовалось. Я бросился прочь из кухни, но на полпути застыл как вкопанный. Кто-то стоял на верхней ступеньке. Чей-то угрожающий высокий силуэт выделялся на фоне зеленой двери. Я остановился. Не зная, куда деваться. Но меня успокоил знакомый голос. Это был ведьмак. Я впервые видел его без длинного черного плаща. На нем был черный жакет и серые штаны. Несмотря на высокий рост и широкие плечи, ведьмак был очень худощавым. Скорее всего от того, что все время подпитался одним сыром. Он походил на лучших рабочих с Когда они стареют, то некоторые, конечно, жреют. Но у большинства... Именно таких отец нанимал для сбора урожая с тех пор, как братья покинули дом. Худые, гибкие тела. Чем худее, тем они более приспособлены, — всегда говорил отец. Взглянув на ведьмака, я теперь понял, почему он с легкостью преодолевал зыбкие болотистые тропы и долго держался на ногах. «Я же тебя предупреждал!» Сказал ведьмак тихо. «У тебя, похоже, уши заложило. Это будет тебе уроком». «Парень, в следующий раз пощады не жди». «Мне показалось, я слышал колокольчик», — ответил я. «Наверное, приснилось». Ведьмак засмеялся. «Первое, и самое важное, чему тебе придется научиться в нашем ремесле...» Не путать, где явь, а где сон. Некоторым так и не удается научить различать их. Учитель покачал головой, шагнул ко мне и похлопал по плечу. «Пошли, я покажу тебе сад. Надо же с чего-то начать, да и завтрак еще не готов. Ведьмак вывел меня из дома через заднюю дверь, и я увидел сад». Очень большой, намного больше, чем казалось из-за ограды. Мы пошли на восток, щулись от утреннего солнца и скоро очутились на широкой лужайке. Вчера я подумал, что весь сад окружен оградой, но теперь понял, что был неправ. В ограде виднелись щели, а за ними лес. Лужайку делили пополам трубкой из гальки. Потом она теряла среди деревьев. «На самом деле, здесь не один сад», — сказал ведьмак. «Каждому из них ведет вот такая тропинка. Сначала мы заглянем в восточный сад. Когда солнце зайдет, там вполне безопасно. Но никогда не ходи туда после наступления темноты. По крайней мере, безуважительный на то причины». И уж, конечно, не в одиночку. Я в волнении последовал за ведьмаком. На границе лужайки трава была гуще и выше. Повсюду росли колокольчики. Вообще-то, я люблю колокольчики. Они зацветают весной и предвещают наступление лета. Но сейчас я лишь мельком взглянул на них. Утреннее солнце скрывалось за деревьями. И воздух Почему-то стало холоднее, как недавно на кухне. В этой части леса было что-то пугающее и странное. Чем дальше мы продвигались, тем холоднее становилось вокруг. Высоко над нами висели и гнезда. И от птичьих криков мне стало еще больше не по себе. Эти крики были не более мелодичными, чем пение моего отца, когда он доил коров. Если молоко скисало... Мама знала, кого винить. Ведьмак остановился и указал на землю в пяти шагах от нас. Что это? Трава там не росла, и посреди голой земли стоял могильный камень. Он немного перекосился вправо, а перед ним 6 фунтов земли были огорожены маленькими камешками. Еще более странным было то, что этот клочок земли... Сверху накрывали 13 толстых железных прутьев, привинченных к камням болтами. Я сосчитал еще раз для верности. Ровно 13. Ну, давай, парень. Я же задал вопрос, что это такое. У меня во рту так пересохло, что я едва мог вымолвить слово, но сумел выжить из себя целых два. Это могила? «Правильно. Да, Гатливый? Видишь что-нибудь необычное?» «Теперь я уже совсем не мог говорить». И просто кивнул. Ведьмак улыбнулся и потрепал меня по плечу. «Здесь нечего бояться. Это просто мертвая ведьма. Причем очень слабая. Ее похоронили на неосвещенной земле, за церковным двором неподалеку отсюда» но она рвалась наружу. Я говорил с ней, но она и слушать меня не хотела. Пришлось перенести ее сюда. Людям от этого лучше, спокойнее. Не желают они думать о таких вещах, а для нас это работа. Я еще раз кивнул, и только теперь заметив, что вообще не дышу, глубоко вздохну. Сердце, как молоток, Колотилась о ребра, грозясь проломить их в любую минуту, и я весь дрожал. «Да нет, сейчас она не опасна», — продолжил ведьмак. «Время от времени, при полной луне, слышно, как она шевелится. Но ей не хватает сил, чтобы выбраться наружу. Да и железные прутья все равно ее остановят». Там за деревьями есть вещи похуже, он указал костлявым пальцем на восток: 20 шагов и ты на месте. Хуже? Что может быть еще хуже? Я знал, что ведьмак все равно расскажет, хочу я того или нет. Здесь еще две ведьмы: мертвая и живая. Мертвую похоронили торчком вниз головой. Но даже несмотря на это. «Раз или два в год приходится выпрямлять прутья. После наступления темноты держись отсюда как можно дальше». «А почему она похоронена вниз головой?» – спросил я. «Хороший вопрос», – ответил ведьмак. «Видишь ли, о духе мертвой ведьмы обычно говорят, что он привязан к костям. Он как в ловушке, закон кости». И некоторые из ведьм даже не понимают, что мертвы. Сначала мы хороним их вверх головой, и для большинства этого хватает. Все ведьмы разные, но попадаются очень упрямые. Привязанная к костям ведьма пытается вернуться в мир, как будто хочет родиться заново. Мы усложняем ей задачу, похоронив вверх ногами. Так выбраться труднее, но она все равно опасна. Так что не подходи близко, а живую вообще обходи стороной. Она была бы опаснее мёртвой, чем живой, потому что такое могущественное ведьме не заставит труда воскреснуть. Поэтому мы держим ее в яме. Это мамаша Малкин, и она часто разговаривает сама с собой. На самом деле, это... Конечно, просто шепот, злее мамаши ведьмы не найти, но она уже давно в яме, и большая часть ее силы иссякла, уйдя в землю, и все же она бы с удовольствием поживилась с мальчонкой против тебя. Так что будь осторожен, пообещай сейчас же, что не подойдешь близко, говори. Обещаю не подходить близко. Прошептал я. Мне было очень не по себе. По-моему, это ужасно, держать живое существо, пусть даже ведьму, в земле. Вряд ли бы это понравилось маме. Хорошо, парень. Надеюсь, такого же, как утром не случится. Есть вещи страшнее, чем когда уши закладывает. Гораздо страшнее. Я поверил ему на слово. Совсем не хотелось услышать подробности. И ведьмак еще многое должен был мне показать, так что я успею испугаться. Он вывел меня из леса, и мы пошли к другой поляне. «Это южный сад», — сказал ведьмак. «Сюда тоже не приходи затемно». Солнце скрылось за плотной стеной деревьев, и воздух становился прохладнее. Поэтому я понял, приближается что-то недоброе. Ведьмак остановился в десяти шагах от большого камня который лежал на земле рядом с корнями дуба. Камень закрывал побольше... Камень закрывал побольше площади, чем нужно для одной могилы. И судя по его наземной части, был очень большим. «Как думаешь, что здесь похоронено?» – спросил меня ведьмак. Я попробовал ответить уверенно. «Еще одна ведьма?» «А вот и нет. Для ведьмы такой камень не требуется». Хватает железа, Но то, что лежит здесь, мгновение ока протиснется сквозь прутья. Присмотрись. Видишь, что вылублено на камне. Я узнал букву, но не знал, что все это значит. Это греческая буква Бета. Пояснил ведьмак. Она обозначает домового. Косая черта значит, что здесь его искусственно связали под буквы. Имя того, кто это сделал. Справа внизу римская цифра 1. То есть это дымовой первой степени и очень опасные. Как я уже говорил, мы используем 10 степеней. Помни об этом. Однажды это может спасти тебе жизнь. Имеющий десятую степень настолько слаб, что люди его даже не заметят. Имеющий первую, с легкостью тебя убьют. Мне многого стоило притащить сюда этот камень, но теперь дымовой связан. Он искусственно связан и останется здесь до скончания века. Тебе еще много нужно узнать о домовых, парень. Я начну урок сразу после завтрака. Есть большая разница между связанными и свободными домовыми. Свободный может передвигаться очень далеко от своего дома, а значит, творить слово, сколько ему вздумается. Если с домовым трудно справиться словами, нужно бороться иначе. Это называется искусственно связать, тогда он не сможет двигаться, хотя сказать легче, чем сделать. Ведьмак вдруг нахмурился как будто вспомнил что-то неприятное. Один мой ученик как-то попал в беду, исправившись с домовым. Ведьмак печально покачал головой. Но сегодня твой первый день, так что не будем об этом. И как раз в эту минуту из дома послышался звон колокольчика. Ведьмак улыбнулся. — Это я филисон спросил он. — Явь? Точно? — я кивнул. В таком случае пойдем завтракать. Насытый желудок я покажу тебе другой сад. Глава 6 Девочка в остроносых туфлях. С моего последнего визита кухня заметно изменилась. В камине горел огонь, а на столе нас ждали две тарелки с яичницей и беконом, свежий хлеб и большой кружочек сбитого масла. «Налетай, пока не остыло», – позвал ведьмак. Я тут же принялся за завтрак, и мы быстро опустошили обе полные тарелки и съели половину буханки хлеба. Потом ведьмак откинулся на, сп на спинку стула, почесал бороду и задал мне серьезный вопрос. «Тебе не кажется?» – спросил он, глядя прямо мне в глаза. «Что лучше яичницы с беконом ты в жизни не пробовал?» Я не мог с ним согласиться. Завтрак был отличный. Не читал кусочку сыра, но мне приходилось пробовать и получше. Каждый день. Дома. Моя мама готовила сто раз вкуснее. Но я подумал, что ведьмаку вряд ли придется по душе такое сравнение. Поэтому я солгал, сказал неправду. «Ту, от которой вреда точно не будет». А радость может быть». «Да», — ответил я, — «это был лучший завтрак, который я когда-либо ел. И мне жаль, что я спустился слишком рано. Обещаю, этого не повторится». От моих слов ведьмак так широко улыбнулся, что я подумал, как бы уголки рта у него на затылке не сошлись. Потом он похлопал меня по спине и снова повел в сад. Только там его улыбка исчезла. «Молодец, парень», – произнес он. «Домовые женщины на налезть падки всегда верят». В кухне ничто не говорило о присутствии женщины, и это подтвердило мои подозрения. Пищу для нас готовил домовой, я удивился, если не сказать больше. Многие думают, что ведьмак держит домовых в рабстве, или, по крайней мере, делает их безвредными». «Но кто же поверит, что домовой у него по хозяйству хлопочет?» «Это западный сад!» – начал ведьмак. Когда мы пошли вдоль третьей тропинки под хруст гальки. «Здесь безопасно и днём, и ночью. Я сам часто прихожу сюда, если мне нужно хорошенько подумать. Мы миновали еще одну зеленую ограду, и я тут же почувствовал разницу». Деревья легко покачивались от утреннего ветра, пели птицы. Это было доброе и счастливое место. Мы шли, пока не вышли на опушку с видом на холмы. Небо было такое чистое, что я мог разглядеть каменные стены, которые разделяли склоны на поля и отмечали границы каждой фермы. Видно было даже вершину ближайшего холма. Ведьмак указал на деревянную скамью слева. «Садись». Я сел, какое-то время ведьмак просто пристально смотрел на меня сверху вниз своими зелеными глазами. Потом принялся вышагивать зад, вперед, возле скамейки. Не говоря ни слова, он больше не смотрел в мою сторону, словно забыл обо мне и унесся мыслями куда-то далеко-далеко. Ведьмак отбросил за спину свой длинный плащ, засунул руки в карманы и вдруг сел рядом со мной. «Как думаешь, сколько видов домовых существует?» Я и понятия не имел. Я знаю уже два, свободные и связанные. Какие еще, не представляю. «Замечательно, парень. Ты запоминаешь то, что я говорю, и не строишь пустых догадок. Видишь ли, домовые также отличаются друг от друга как люди, у каждого свой характер». Несмотря на это, некоторых можно распознать и дать им имя, в зависимости от облика, который они принимают, поведения или поступков. Он полез в карман и вынул маленькую книжицу в черном кожаном переплете. «Возьми. Теперь она твоя», — сказал он, вручая ее мне. «Береги и не теряй, чтобы бы ни случилось». Книжка, видимо, была совсем новой, потому что сильно пахло кожей. Но меня разочаровало то, что страницы в ней оказались абсолютно чистыми. Я-то думал, в ней полно секретов мастерства. Очевидно, мне придется записать их самому, потому что вслед за книжкой ведьмак протянул мне перо и чернильницу. «Приготовься записывать», — сказал ведьмак, вставая, и снова принялся бродить туда и сюда. И не пролить чернила. Они ведь не капают из коровьего вымени. Мне кое-как удалось очень осторожно открыть баночку. Я обогнул перо и открыл книжку на первой странице. А ведьмак уже начал урок. И говорю очень быстро. Во-первых, бывают волосатые дымовые, которые принимают облик животных. Обычно собак, но бывают и кошки, и козлы. И не забудь про лошадей. Они запросто тебя обманут. Независимо от облика, лосатые домовые бывают враждебные, дружелюбные и так, серединка наполовинку. Еще бывают домовые стукачи и домовые прашники. Эти очень опасны. Если их разозлить, они бросаются камнями. Но самые гадкие... Это домовые потрошители, которые спарывают брюхо скоту. Эти падки и на человеческую кровь. Только не подумай, что наше дело домовыми ограничивается. Надо помнить и о мертвецах, которые не смогли упокоиться с миром. А уж о ведьмах и говорить нечего. Для графства это просто беда. Сейчас на нашей земле их нет. Но на востоке Возле холма Пэндл от них нет спасу. И помни, не все ведьмы одинаковы. Они делятся на четыре категории. И злокозненные, добронравные, ложные и не следующие Как вы могли догадаться, я мигом пришел в отчаяние. Ведьмак говорил так быстро, что я толком ничего не успел записать. К тому же, некоторых слов я попросту не понимал. Наконец, ведьмак замолчал. Наверное, заметил, что у меня уже голова кругом, кругом идет. «Что такое, парень?» – спросил он. «Давай говори. Не стесняйся задавать вопросы». «Я не понял ничего из того, что вы говорили о ведьмах», – ответил я. «Что значит злокозненные и добронравные?» «Злокозненные – это плохо». «Добронравно и хорошо. Есть ведьмы, которые не знают, что они ведьмы. С этими особенно трудно. Женщины, они и есть женщины. Никогда не доверяй женщинам», – предупредил ведьмак. «Моя мать – женщина», – возразил я, немного разозлившись. «Я доверяю ей». «Естественно. Твоя мать – женщина. Матери обычно можно верить. Раз ты ее сын». «А с другими? Смотри в обу. «У меня была мать, и я верил ей, поэтому я помню это чувство!» «Тебе девчонки нравятся?» «Ни с того, ни с сего?» – спросил он. «Я не знаю ни одной девчонки», – признался я. «У меня нет сестер!» «Значит, ты можешь стать для них легкой добычей!» «Будь осторожен с деревянскими девчонками!» Особенно, если они носят остроносые туфли. Запиши. Неплохое начало. Я не знал, что может быть плохо в остроносых туфлях. Маме бы не понравились слова ведьмака. Она всегда говорила, что нельзя судить о людях потому, что о них говорят. Надо своей головой подумать. Но что мне теперь оставалось? И в начале первой страницы я написал деревенские девочки в остроносых туфлях. Ведьмак посмотрел, как я пишу, потом забрал книгу и перу. «Слушай», — сказал он, — «тебе надо писать быстрее. Ты много узнаешь и скоро заполнишь множество таких книг. А пока достаточно трёх-четырёх заглавий. Он написал еще две. Волосатые домовые, на второй странице домовые стукачи, на третьей... А на четвертой ведьмы. «Вот ты и начал», — сказал ведьмак. «Просто запиши потом то, что узнал сегодня под каждым заголовком. А сейчас перейдем к более важному делу. Нужно запастись провизией, иначе завтра будет нечего есть. Даже лучший повар не может готовить без продуктов. Все поместится в мой мешок. Он у мясника». Просто спроси заказ мистера Грегори. Ведьмак дал мне серебряную монетку, предупредил, чтобы я не растерял сдачу и отправил по кратчайшей дороге к де деревню. Мой путь опять лежал через лес, а потом я вышел к перевалу, который кончался крошечной полянкой. Еще сто шагов вниз, и я свернул за поворот. А там уже виднелись серые крыши Чипендена. Деревня оказалась больше, чем я думал. По крайней мере сотни домов, паб, школа и большая церковь с колокольней. Рыночной площади я не нашел, зато вышел на главную улицу, мощную булыжником. Женщины с полными корзинами сновали из лавки в лавку. По обеим сторонам улиц их дожидались телеги. Видимо, это жёны местных фермеров прибыли за покупками. Ну и, конечно... Народ из соседних деревушек. Я без труда разыскал лавку мясника и присоединился к очереди очень шумных женщин. Они что-то кричали мяснику, и весёлому краснощёкому детине с рыжей бородой. Он, похоже, знал каждую по имени. И они, не переставая, смеялись над его шутками. Хотя я почти ничего не понял. Никто не обращал на меня особого внимания. И вот я подошел к прилавку. «Мне нужен заказ мистера Грегори», — сказал я мяснику. Магазинчики мгновенно все замолчали. Смех прекратился. Мясник полез под прилавок и достал оттуда большой мешок. У меня за спиной пробежал шепоток, Но даже навострив уши, я не смог разобрать, что говорили люди. И стоило мне оглянуться, как все же... Тут же отвернули глаза, некоторые просто уставились в пол. Я отдал мяснику серебряную монету, перечитал сдачу, поблагодарил лавочника и взвалил мешок на плечо. У зеленщика все уже было готово, и я быстро управился, а мешок тем временем становился тяжелее. Все шло хорошо, пока я не пришел к булочнику. Там меня поджидала свора мальчишек. «Их было семь или восемь?» Все они сидели на садовой ограде, и ничего бы странного, но даже не, они не разговаривали друг с другом. Все пелились на меня голодными глазами, как стая волков, и следили за каждым моим шагом. Когда я вышел из булочной, они по-прежнему сидели на заборе. Стоило мне двинуться к холму, как они пошли за мной следом. Была, конечно, вероятность, что им просто нужно идти в ту же сторону. Но это вряд ли. Я, правда, не очень беспокоился. У меня же было шесть братьев. Так что драться я с раннего детства научился. Шаги сзади становились все громче. Мальчишки очень быстро меня догнали. А может, это я медленно шел. Не хотел, чтобы они подумали, будто я испугался. Да и тяжелый мешок висел на спине. Дюжини не шагов от перевала Как раз в том месте, где рощу разделяла лужайка, они меня настигли. По обеим сторонам ужайки густро росли деревья, закрывая от меня утреннее солнце. «Давай мешок, посмотрим, что там у нас!» Услышал я громкий голос. Обладатель этого голоса явно привык командовать. Что-то мне подсказывало, что этот человек любит причинять другим боль и постоянно ищет новую жертву. Я обернулся, крепче вцепившись в свою ношу. Со мной говорил главарь шайки, это точно. У остальных были худые, осунувшиеся лица, как будто они постоянно не доедали. А этот, казалось, ел за всех. Он был выше меня на голову, широкоплечий, шеи как у быка, румяны, а маленькие глазки, похоже, даже не моргали. Если бы он попросил меня по-хорошему, я бы, может, и поделился с ними. Мальчишки наверняка голодали, а в мешке было много яблок и пирожков. Но, с другой стороны, они ведь не мои, и не мне их раздавать. «Это не мое, а мистер Грегори», – произнес я. его предыдущего ученика это не останавливало», – ответил главарь, наклонившись ко мне. «Он кормил нас». И ты будешь, если не дурак. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Но тебе не понравится. Шайка начала наступать, и кто-то сзади потянул за мой мешок. Но даже тогда я не выпустил его из рук, не отводя взгляда от поросячих глаз главаря Неожиданно что-то случилось. Где-то среди деревьев послышался шум, и все повернулись в ту сторону. В тени показался чей-то силуэт, И когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел девочку. Она медленно приближалась, но так бесшумно, что можно было услышать, как падает на землю булавка. Девочка как будто плыла по воздуху. На самом краю тени она остановилась, не желая выходить на свет. «Оставьте его в покое», – требовательно сказала она. «А теперь-то что?» – спросил главарь шайки, выставив вперед подбородок и сжав кулаки. Мне-то ничего, ответила девочка. Но Лизи вернулась. Делайте, как говорю, а то вам не поздоровится. Лизи, главарь отступил назад. Кослявая Лизи, моя тетка, только не говорите, что никогда о ней не слышали. С вами не случалось такого, что время останавливалось у вас на глазах. Вы когда-нибудь прислушивались к тиканию часов? в ожидании следующего удара. Со мной тогда было примерно то же, пока девочка вдруг не зашипела сквозь зубы. «Убирайтесь! Живо! Прочь! Или вам конец!» У мальчишек это подействовало моментально. Я уловил на их лицах не просто страх, а настоящую панику. Главарь тут же развернулся и бросился бежать, а за ним и все остальные. Не зная, чего они так испугались, Но мне вдруг тоже захотелось убежать. Девочка как-то странно вытаращила на меня глаза, и у меня аж поджилки затряслись. Я был как мышь, парализованная взглядом горностая, готового наброситься в любой момент. Я с трудом заставил левую ногу двинуться и повернулся к девочке, все еще крепко сжимая мешок ведьмака. Кем бы она ни была, я его все равно не отдам. «А ты почему не бежишь?» – спросила она. У меня во рту пересохло, так что я промолчал. Иначе голос бы меня предал. Девочка была примерно моего возраста, если не младше. Довольно симпатичная, с большими карими глазами, высокими скулами и длинными черными волосами. На ней было черное платье, стянутое белой ленточкой. Но кое-что в ней меня насторожило. У девочки были остроносые туфли, и я тут же вспомнил предупреждение ведьмака, но решил остаться на месте и не бежать, как остальные. «Ты меня даже не поблагодаришь?» – спросила она. «Хоть спасибо скажи». «Спасибо?» – выговорил я, плохо владея языком. «Ну вот. А может дашь мне чего-нибудь? Пирожок или яблоко?» «Не так уж и много, я прошу». Мешки их достаточно. Старина Грегори даже не заметит, а если заметит, то ничего не скажет. Я очень удивился, когда она назвала ведьмака стариной Грегори. Ему бы это не понравилось. И я понял две вещи. Во-первых, девчонка его не уважала. А во-вторых, нисколько не боялась. Там, откуда я родом, люди при упоминании о ведьмаке приходили в ужас. «Извини», — ответил я. «Но я не могу тебе ничего дать. Это не моё». Девчонка вперила в меня свирепый взгляд и долго молчала. Какую-то минуту мне показалось, что она вот-вот зашипит на меня. Я тоже смотрел на нее, стараясь не моргать, пока на ее лице не появилась слабая улыбка. «Тогда дай мне обещание», — сказала она. «Какое?» — переспросил я, не понимая, что она имеет в виду. «Пообещай, что поможешь мне так же, как я помогла тебе. Сейчас мне твоя помощь не нужна, но когда-нибудь...» «Хорошо», — согласился я. «Только скажи, я помогу». «Как тебя звать?» — широко улыбнулась она. «Том уорд «А меня, Алиса. Я живу вон там. Она указала куда-то за деревья. Я любимая племянница Кослява Лизи». Странное имя, но я не стал ничего говорить. Как бы то ни было, имени ее тетки было достаточно, чтобы напугать деревенских мальчишек. На этом наш разговор закончился, и каждый пошел своей дорогой, а Алиса крикнула мне вслед. «Будь осторожен, если не хочешь кончить так же, как предыдущий ученик старика Грегори». «А что с ним случилось?» – спросил я. «Спроси лучше у Грегори!» крикнула она и исчезла в лесу. Когда я вернулся, ведьмак проверил содержимое мешка, пометив галочкой пунктики в списке. «Никаких неприятностей деревни», — спросил он. «Какие-то мальчишки шли за мной до холма, требовали, чтоб я дал им что-нибудь из мешка, но я отказал». «Храбрый поступок», — сказал ведьмак. В следующий раз можешь дать им немного яблок и пирожков. Их жизнь тяжела, многие голодают. Я всегда заказываю лишнего на всякий случай. Вот досада, чего бы ему раньше об этом не сказать. Я решил сначала спросить у вас. Ведьмак поднял брови. «Ты хотел их накормить?» «Не люблю, когда меня запугивают», — ответил я. Но на некоторых и правда было жалко смотреть другой раз доверяй своим побуждениям», — сказал ведьмак. «И слушайся внутреннего голоса. Ведьмаки во многом зависят от этого, потому что иногда так легче отличить жизнь от смерти. Так что нам нужно еще кое-что о тебе узнать. Можешь ли ты положиться на свою интуицию?» Он помолчал, пристально изучая мое лицо своими зелеными глазами. «Девчонки не докучали?» – вдруг спросил он. Я еще злился на него и не дал прямого ответа. «Нет, это не было ложью, ведь Алиса помогла мне. Хотя я понял, что ведьмак на самом деле интересовался, не встречались ли мне по пути девочки. И я должен был ему сказать, особенно из-за того, что на ней были остроносые туфли. За время своего ученичества я много ошибался». И это была моя вторая серьезная ошибка. Я не сказал ведьмакусей правды. А первое было обещание данное Алисе.